Кладбище в Козине. Кладбище в еврейском местечке. Осирия и таинственные тление Востока на поросших бурьяном Волынских полях. Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размаженным молнией, стоит склеп раби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищий, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина. Азриил, сын Анания, уста Еговы. Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением. Вольф, сын Илии. Принц